Глава вторая. Что было дальше? Следующий год я провела практически в одиночестве. С Андреем мы расстались сразу. У него не хватило порядочности переехать обратно к родителям и не искать со мной встреч. На его поддержку я не рассчитывала. Глупо было бы. Он не хотел ребенка, не хотел меня. Зато Митя часто звонил, вытаскивал меня на кофе и вообще стал мне самым близким человеком. После злополучного Нового года в больнице я вообще ни с кем не хотела видеться. Была бы моя воля, я бы Митью удалила из своей жизни, но он оказался весьма навязчивым, даже прилипучим. Сначала это меня раздражало, но потом я привыкла и даже научилась с радостью принимать внимание друга. Во многом благодаря Митьке я не сошла с ума и не погрузилась в депрессию. Именно он посоветовал мне снять другую квартиру, сменить работу. Раньше я не представляла себя вне школы, мне нравилось вести уроки, я хорошо ладила с детьми, но оказалось, что намного комфортнее работать из дома. Я быстро набрала себе учеников для индивидуальных занятий, благо все и всегда хотят учить английский. Квартира я тоже сняла для себя одной, поменьше, подешевле, в зеленом районе, уютная студия. Впервые за долгое время я что-то делала в собственном доме, не оглядываясь на вкус мужа. Если игнорировать пустоту в душе, я отлично проводила время одна. Так прошел год после роковой ночи. Близились праздники и длинные выходные. Я шла по торговому центру, рассматривая елки и шарики. Меня застало врасплох жгучее желание веселиться. Прямо посреди магазина одежды. Захотелось позвонить всем друзьям и в первую очередь Митике. Уверена, он уже забронировал наш коттедж на Новый год. Я протянула руку, чтобы взять с вешалки блестящий топ, но его уже кто-то держал. Подняв глаза, я увидела Катю. Мы не виделись год. Она мне не звонила и не писала, в отличие от остальных. «Привет», — поздоровалась я. «Сто лет не виделись». «Ну да, привет, Вера, рада видеть». На ее лице не было и капли радости. «Ты держишь мой топ», — заметила она и потянула к себе вешалку. Я отпустила и весело заметила. У тебя хороший вкус. Мне он тоже понравился. Катя скривилась. Какое-то подобие улыбки тронуло ее губы. Да, нам с тобой нравится одинаковое. Как поживаешь? Хорошо, если честно. Я думала о тебе как раз. Катя резко вздернула голову, как будто испугалась чего-то. Ты думала обо мне? С чего бы? Вообще о друзьях думала. Я скучаю по нашим вечерам, тусовкам. — объяснила я. — Наверное, я только сейчас очнулась от перемены всяких неприятных событий. Катя повесила топ на руку и проговорила. — Вот как. Рада за тебя. Ее скучающий тон должен был насторожить, но я так сильно ликовала от собственной радости, что не замечала холодности подруги. — Мы в этом году едем в тот же коттедж? Я как раз хотела позвонить Митьке и, и напроситься с ним поехать. — выдала я без задней мысли свои планы. Темное пренебрежение сползло с лица Катерины. Она прищурилась и злобно прошипела. «Ты не будешь встречать с нами Новый год!» Катя не спрашивала, она констатировала факт. Я, мягко говоря, удивилась. «Почему это?» — спросила я. «Потому что ты больше не жена Андрея», — сообщила она, как будто это что-то объясняло. «Ну и что?» «Да ничего, Вера, нафига ты нужна там, где мы будем оба? Хочешь испортить всем праздник снова?» В прошлом году тебе было мало. От ее жестоких вопросов я ощутила мощный флешбэк, словно опять стою посреди гостиной, и муж сообщает, что хочет развестись. Пульс оглушительно застучал в висках. Меня посетила догадка. Продираясь через паническую атаку, я с трудом сообразила. Ты и Андрей, вы вместе? Конечно, ответила Катя, не задумываясь ни на секунду. Как будто ты не знала. Я не знала. «Конечно, как всегда, Вера в позе страуса. Мы с Нового года вместе!» «Катя, как же так?» Прохрипела я. «Ой, не прикидывайся глупее, чем есть на самом деле. Все ты знала. Митя не мог тебе не сказать!» Катя ткнула в меня пальцем. «И не смей совать нос в коттедж. Тебе точно там больше нечего делать. Это наша компания, не твоя!» Не прощаясь, она прошла в примерочную с моим топом. Я вышла из магазина на ватных ногах и села на лавочку в галерее. Несколько слов от Кати перевернули мою картину мира. Я снова и снова вспоминала злополучный канун Нового года. Пока я репетировала речь, Митя искал Андрея в подвале, а он был с Катей. Ее я тоже не видела среди гостей. Она сказала, что все знали о них. Митя знал. Немного сдурев от просроченных новостей, я вынула телефон и вызвала такси. По дороге в клинику, где работал Митя, я представляла, как убью этого предателя. Иуда, как он мог? От новогоднего настроения не осталось и следа. Я буквально кипела. Чайник бы позавидовал такому бурлению. Ворвавшись в клинику, я промчалась ураганом к кабинету доктора Борисова. Дверь была приоткрыта, и я вошла без предупреждения. А что, меня тоже никто не предупреждал о разводе и интрижке мужа с подругой. Так что нормально. Вера? «Привет!» Митька вскочила из-за стола. «Ты тут откуда?» «Приехала!» Процедила я сквозь зубы. «Есть разговор!» «Слушай, у меня пациент!» Я отмахнулась. «Никого тут нет, Борисов! Опять мне мозги пудришь!» Митька выкатил глаза, весьма натурально офигевая от моего напора. Я не дала ему вставить слово. «Митя, ты знал, знал, что Катька спит с Андреем!» Он зажмурился. «Блин, Вера!» «Точно знал!» Уверенно повторила я скорее для самой себя. «Как ты мог, Мить? Я тебе доверяла, а ты врал мне все время!» Покачав головой, я развернулась и попыталась уйти. Он поймал меня за запястье, останавливая. «Откуда ты узнала?» Спросил Митя. «От Кати. Мы встретились в магазине только что. Почему ты мне не сказал?» «Как я мог сказать тебе, беременной? Это не мое дело!» хотя, наверное, стоило. Вера, прости, я не... — Откуда ты знал, что я беременна? — перебила я. — Никто не знал. — Догадался. Ты вела себя странно и все отвердила про сюрприз. А вы хотели ребенка? — Не хотели. Я хотела. Зачем-то уточнила я. Я опустила голову и собиралась убежать, прежде чем заплакать. Но Митя привлек меня к себе. Я уткнулась ему в грудь и позволила себе уронить несколько слезинок а только потом оттолкнуть заботливого предателя. В кабинет вошла незнакомая женщина, видимо, пациентка. У нее в руках был снимок. Редкен готов, Дмитрий Васильевич!» неуверенно проговорила она, глядя на нас. «Да-да», — быстро ответил ей Митя. «Присядьте, я сейчас». Он вывел меня за дверь и усадил на диванчик у кабинета. «Вера, дорогая, пожалуйста, позволь мне объяснить». У меня последний пациент, я только выпишу назначение бедной женщине с растяжением запястья. Мое запястье тоже скоро растянется, по ощущениям, — пожаловалась я. Митька все еще держал меня весьма крепко. Он сразу отпустил. «Прости, я не хочу, чтобы ты убежала. Подожди меня, ладно?» Митя ужасно меня разозлил, разочаровал. Не хотела я его ждать. Но, с другой стороны, он знал очень много подробностей, как лучший друг Андрея. Меня мучило любопытство, которое мог удовлетворить только он. Не хотя я все-таки пообещала. Пять минут подожду. Отлично. Митька чмокнул меня в макушку и вернулся в кабинет. Мне показалось, что он справился за три минуты. Его пациентка ушла с бланками в кассу. Митька появился за ней следом. Он натянул куртку на ходу и взял меня за локоть. Наверное, чтобы не убежала. Я усмехнулась. «У меня машина на стоянке, но недалеко есть отличный паназиатский ресторанчик. Прогуляемся? Ты голодная? Или только кофе?» Заговорил он быстро-быстро. «Не заговаривай мне зубы, Митенька!» — одернула я его. «Я не прощу тебя за вранье никогда!» «Поговорим после божественного том-яма». Я согласилась. Мы не разговаривали на морозе. Хотя ресторанчик был действительно в двух шагах, я успела замерзнуть. Мы заказали по супу. Он действительно оказался отличным, прекрасно согрел меня. Справившись с едой, я сменила гнев на милость и тоном императрицы повелела. Теперь рассказывай все с самого начала. Давно Андрей спал с Катей. Достаточно, туманно ответил Митя. Он напоролся на мой недовольный взгляд и сразу уточнил. Несколько месяцев до вашего развода точно. И ты знал? Узнал на Новый год. Она крутилась около него весь вечер. Ты послала меня искать Андрея. Я нашел его в подвале с Катей. Я простонала от омерзения. Пока я планировала обрадовать мужа новостью о ребенке, он совокупляется с нашей подругой в подвале. Это отвратительно. <сосимого> не сдержала я эмоций. Митя кивнул. Я ему так и сказал. А мне ты почему не сказал? Снова накинулась я на него. Мужская солидарность? — Да, в какой-то степени. Андрей обещал, что сам тебе признается после Нового года. Просил не портить праздник тебе. Я согласился, но праздник был испорчен все равно. Митя протянул руку и накрыл мою ладонь своею. — Мне очень жаль, Вер, — проговорил он в очередной раз. — За год я столько раз уже это слышала от него. Видимо, Митя чувствовал свою вину. Я кисло улыбнулась ему и сказала. — Чего тебе жаль? — Это ведь не ты спал с Полскатькой. Хотя имел полное право. «Не, спасибо». Он смешно сморщил нос. Я хихикнула. Мне принесли кофе, и я аккуратно освободила свою руку, чтобы взять чашку. «Знаешь, Катя запретила мне приезжать на Новый год. Сказала, что будет с Андреем». Пожаловалась я Митьке. Он приподнял бровь. «Очень интересно. А я думала, она едет с этим. С новым своим. Как его?» Я поскорее поставила чашку назад и уточнила. То есть они не вместе с Андреем? Насколько я знаю, нет. Он точно не с Катей. Она заколебала его еще до вашего официального развода. Митька закрыл себе рот рукой. Я не должен тебе это говорить, проклятие. Он зря переживал, меня не тронули прокисшие новости о похождениях Андрея и Кати. Да мне пофиг. Пусть спят хоть с медведями, плевать. Сам факт неприятный, но я не переживаю. Точно? Митя внимательно смотрел на меня. Я уверенно кивнула. «Больше всего бесит, что Катька запретила мне ехать с вами. Я только ожила, радоваться начала всему этому». Я крутанула пальцем в воздухе, описывая новогоднюю атмосферу. «Что я теперь должна делать? Дома одна сидеть?» «Нет», — твердо заявил Митя. «Пусть Катька лесом идет, тоже мне королева. Поедешь со мной». «Ты уверен?» Засомневалась я. «Не хочу портить праздник всем, особенно тебе. В прошлом году...» Митя положил мне палец на губы, запрещая продолжать. «Не будет больше, как в прошлом году, Вер. Хватит с тебя. Катька может хоть об стенку лбом биться из-за Андрея, но ты-то тут при чем? Ребята точно будут рады тебя видеть». Митя меня обнадежил, и я начала бурно планировать вслух. «Значит, я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно. Заберу тебя часиков в семь. Вместе поедем». «На машине?» «Конечно. Тогда я платье смогу надеть. Обязательно. Самое сексуальное». Митяй подмигнул, и я треснула его по плечу. На душе снова стало легко и весело. С Митькой мне всегда было хорошо, несмотря на то, что он видел меня разбитой, несчастной, униженной. Я его обожала и не постеснялась сказать. «Ты лучше всех, Борисов!» Поддавшись порыву, я обняла друга. К его близости мне, как обычно, стало немного не по себе. Но я привыкла контролировать свои порывы. Мы всю жизнь знакомы. Глупо портить идеальную дружбу. Я с трудом собрала себя по кускам, расставшись с Андреем. Если потеряю Митю, то точно сойду с ума.